Ярослав задержал Яголчевича, задержал и всех гостей новгородских, и были в Новгороде печали вопль, говорит летописец. Расчет Ярослава был верен. Старине новгородской трудно было устоять при таких обстоятельствах, но Старая Русь была еще сильна своим Мстиславом. Узнавши, какое зло делается в Новгороде, Мстислав приехал туда, 11 февраля 1216 года, схватил Ярославова наместника Хота Григорьевича, перековал всех его дворян, въехал на двор Ярославов и целовал крест к новгородцам, а новгородцы к нему не расставаться ни в животе, ни в смерти. Либо отыщу мужей новгородских и волости, либо головою повалю за Новгород, — сказал Мстислав. Между тем Ярослав, узнавший о новгородских новостях, стал готовиться к защите. Велел поделать засеки по новгородским дорогам и реке Тверце. А в Новгород отправил сто человек из его жителей, казавшихся ему преданными, с поручением поднять противную Мстиславову сторону и выпроводить его из города. Но эти сто человек, как скоро пришли в Новгород, так единодушно стали вместе со всеми другими за Мстислава, который отправил в торжок священника сказать Ярославу, «Сын, кланяюсь тебе, мужей и гостей отпусти, из торжка выйди, а со мною любовь возьми». Ярославу не полюбилось такое предложение. Он отпустил священника без мира, и всех новгородцев, задержанных в Торжке, числом больше двух тысяч. Созвал на поле за город, велел схватить их, перековать и разослать по своим городам, а имение их и лошадей роздал дружине. Весть об этом сильно опечалила новгородцев. Их оставалось мало. Лучшие люди были схвачены Ярославом, а из меньших одни разошлись, Другие померли с голоду, но Мстислав не унывал. Он созвал вече на Ярославовом дворе и сказал народу, «Пойдемте искать свою братью и своих властей, чтоб не был торжок Новгородом, а Новгород торжком. Но где святая София, там и Новгород. И в силе Бог, и в мале Бог да правда». И новгородцы решились идти за ним.